Глава 18. Выходя из офиса, Михаил Дмитриевич не обнаружил на посту охранника, отлучившегося, вероятно, по своей Урино-лечебной надобности. «Вот бардак! Хорошо хоть этот бритоголовый из приличной организации, а то заходи и убивай!» Так вот в подъездах и отстреливают. Мысленно уволив ненадежного сторожа, директор Сантеху Юта поискал глазами в окрестностях серые «Жигули» и, не найдя, сел в джип. «Куда едем?» поинтересовался Лёша. Михаил Дмитриевич посмотрел на часы, прислушался к своему телу, как-то вдруг обеспокоившемуся после коньяка и нонны, еще раз глянул на циферблат и спросил. «Кто звонил?» «Опять отец Вениамин. Просил напомнить про болтики». «Достал он меня своими болтиками. Поехали». «Куда?» «В Матвеевское. Пока я там буду, сгоняешь на фрезер и заберешь болтики, два ящика». «В проходной вызовешь по внутреннему телефону Павла Никитича. Отдашь деньги». Михаил Дмитриевич достал из портмонет доллары и положил на передние сиденья. «Будет сделано». Когда ехали уже бульварами, Свирельников еще раз внимательно позирался и, не обнаружив хвоста, решил, что у сотрудника наружки, наверное, обиденный перерыв. С отцом Вениамином Свирельников познакомился давным-давно, когда тот еще был начальником лаборатории, Да к тому же заместителем секретаря парткома по контрпропаганде в научно-производственном объединении «Старт», занимавшемся космосом, в НПО, которое сотрудники промеж собой называли то Шарагой, то Альдебараном, изгнанный из армии Михаил Дмитриевич устроился на работу в военизированную охрану. Узнав, что в кадрах появился ставной офицер, контрпропагандист тут же примчался знакомиться, ставить на партийный учет и записывать в заочный институт марксизма-ленинизма. Звали его тогда Вениамином Ивановичем Головачевым, а промеж собой именовали «трубой» за раскатистый голос и Иерихонский, разносившийся на собраниях и научных заседаниях. Однажды, получив в райкоме задание организовать антипасху, труба загорелся идеей сконструировать мощный проектор и на известковой стене храма Преображения Господня», располагавшегося метрах в двухстах от основного корпуса НПО, показывать собравшимся на крестный ход фильм «Религия на службе мракобесия». Однако в Гаркоме, где все-таки водились разумные люди, идею не поддержали. А посоветовали устроить, как и прежде, в клубе Альдебарана коротенькую антирелигиозную лекцию, а потом концерт какого-нибудь популярного ВИА, чтобы отвлечь молодежь от поповщины. Пригласили ансамбль «Перпетум мобили» под руководством Аркадия Мицелевича. Увидав его физиономию, можно было легко вообразить, Как бы выглядели люди, если в ходе эволюции отпочковались бы не от приматов, а от грызунов? Ходили слухи, будто Аркаша – племяне крупного партийного босса. А то бы давно сидеть ему в каталажке за антисоветский образ жизни и левые концерты. Сначала мобилевцы обещали попеть бесплатно, исключительно на атеистическом энтузиазме. Но в самый последний момент Мицелевич, грызунчато усмехаясь, объявил, что у них сломался усилитель и затребовал на ремонт 300 рублей, немалые по тем временам деньги. Осведомленный о родственных связях музыкального проходимца, председатель правкома, матерясь, раскошелился, а убыток провел по статье «Материальная помощь в послеродовой период». Народу в клубе НПО натолкалось много, и не только молодежи. Головачёву на чисто общественническом обаянии удалось добыть у бадаевцев 50 ящиков свежего пива, что и определило массовость атеистической акции. Мобилевцы, одетые в странные мешковатые робы, спели вокально-драматическую композицию «Галилей» собственного сочинения. «Галилей не лил елей, мысль его была остра, не боялся Галилей костра». Мицелевич, естественно, был за Галилея, остальные члены ВИА попременно изображали то светлые, то темные силы истории. В финале все хором славили победу разума над мрагобесием. И все-таки она вертится, вертится, вертится, наша земля, ля-ля-ля-ля. После официальной атеистической части оторвались по полной программе. Клуб ходил ходуном, содрогаясь от тяжких электробасов и слаженного подпрыгивания научных работников. Меж коллег, ломающихся в танце, метался богоборец Головачев. Излучая то особенное организаторское счастье, которая охватывает идеологического труженика при виде удавшейся политической акции. Сверельников проработал в НПО совсем недолго и ушел, как только разрешили кооперативы. Минуло, наверное, лет десять, и Михаила Дмитриевича пригласили на освещение офиса торговой группы «Мир пылесосов», где его фирма устанавливала всю сантехнику. Батюшка в Епитрохиле, Филонии, Поручах рисовал кисточкой масляные крестики, на расклеенных по стенам охранительных бумажках, а потом брызгал святой водой, пропивая густым басом.